Юноша, Энфри, сейчас был внутри склепа. Его сверкающие глаза потускнели. На нём была странная прозрачная одежда. Она была впечатляющая. Но Айнс посмотрел на его лицо. На лице через глаза проходил длинный порез. Также были видны слёзы и тёмная, застывшая кровь. Было очевидно, что он слеп. Но слепоту можно излечить. Магия поистине удобна. Проблемой было состояние Энфри. Он стоял прямо и никак не ответил на прибытие Айнза. Хоть он и не видел, все же он должен был узнать, если кто-то к нему подойдет. Но реакции не было. А это значит, что его дух под контролем. Вопрос в том, каким контролем. Похоже, что это вещь. Айнз посмотрел на корону которая была у Энфри на голове, корону, выглядевшую как паутина. Больше ничего подозрительного не было. Он протянул руку, думая снять корону, но вдруг остановился. Поскольку он не знал, что вызвало такое состояние, действовать необдуманно нельзя. Потому Айнс применил на корону магию. «Великая идентификация предмета». В Эгдрасиле эта магия позволяла распознать эффекты предметов. В этом мире тоже было возможно использовать это заклинание. Нет, даже хуже. В разуме Айн замедленно появилось сообщение, будто из Эгдрасиле. «Корона мудрости. Ясно. Однако такого предмета никогда не существовало в Эгдрасиле». Прочитав описание, Айн тяжело вздохнул, думая о том, что делать дальше. Он размышлял о том, какая будет выгода, если он доставит Энфри в Великий Склеп Назарика. Редкие предметы и врожденная способность могут принести много пользы. Но колебался он лишь мгновение. «Раз я принял квест, если намеренно его провалю, лишь нанесу ущерб, Айнс Оолгуун. Тогда остается только разбить корону». «Высокоуровневое разрушение предмета». Айнс наложил магию на корону, и та превратилась в мириады крошечных огней. Красиво. Он тепло подхватил безвольного юношу, осторожно положил его на землю и посмотрел ему в лицо. Осталось вылечить глаза, но не здесь. Айнс коснулся своего лица, затем медленно поднялся. Нежить, которую он вызвал ранее, была еще не полностью уничтожена. Но сначала нужно кое о чем позаботиться. Скоро подкрепление точно найдет это место. Нужно снова наложить на себя иллюзию и создать мечи и броню. А также еще нужно разобраться со всеми собранными предметами». Айнс усмехнулся по поводу того, что может использовать все оружие и снаряжение, чего не было в Гдрасиле. Как раз когда он подумывал вернуться и помочь нарбирал собирать предметы... Та появилась у входа в склеп. «Владыка Айнс, как всё продвигается? Ты собрала все предметы, включая деньги?» «Да, просто у меня есть маленький вопрос об этом». Нарбирал держала в руке чёрный шарик. По форме тот не был идеально круглый, больше походил на камни, которые можно найти у реки. Не было похоже, что в нём есть какая-то ценность. «Что это?» Похоже, этот ценный предмет низшая форма жизни, Планария, использовала во время нашей с ним битвы. Однако я не знаю, какие у него эффекты. Ясно. Нипнарбирал выучила намного меньше заклинаний, нежели Айнс. Большинством из них была боевая магия, потому она не могла распознать ценность предмета. Айнс взял черный шар и снова активировал магию. Великая идентификация предмета. Красный свет в глазах Айнза засиял. Что это? Шар смерти? И... разумный предмет? Название «Шар смерти» звучало впечатляюще. Но в нем не было ничего особенного. Предмет помогал пополнять силу нежити. И позволял использовать несколько заклинаний некромантии в день. Но все это не было полезно Айнзу. Хотя шар смерти мог манипулировать теми, кто его боится, он не мог управлять Аинзом, норбирал или любым другим получеловеком или существом гетероморфной расы и тем, у кого иммунитет контролю разума. Не могу сказать, хороший это предмет или плохой. Аинза заинтересовала лишь часть о разумности предмета. Он чуть ткнул шар и почти попросил его заговорить, когда вдруг в голове возник голос. «Приветствую, великий король смерти!» Услышав голос, Айнс пристально посмотрел на Шар. Поскольку этот мир наполнен магией и магическими монстрами, это не должно вызывать много шума. «Ха, и вправду разумный предмет!» Айнс покрутил Шар в руке. Затем пристально посмотрел. Шар не пытался говорить. Айнс подумал немного и сказал первое, что пришло в голову. «Я разрешаю тебе говорить». «Спасибо огромное, великий король смерти». Это заставило Айнза подумать о его преданных Нипп Он добродушно рассмеялся. «Я глубоко впечатлен несравнимой аурой смерти и выказываю вам глубочайшее уважение». «По-моему, я развеял все свои ауры. Почему предмет начал называть меня королем смерти?» «Продолжай!» «Благодарю, Верховный Лорд Смерти!» «Я глубочайше благодарю все смерти этого мира за шанс встретить такого великого, как вы!» Хотя это была лесть, она казалась искренней, из-за чего Айнс почувствовал зуту позвоночника. Он с гордостью выпрямился. «Ну и что? Кроме лести тебе есть что сказать?» «Да». Я знаю, что это может показаться невежливым, но мне нужна помощь для достижения желания. Какого желания? Да, все, чего я желал, распространить смерть по всему миру. Но лишь встретив вас, великого короля смерти, я осознал, для чего был рожден в этом мире. Я был рожден, чтобы служить вам. О! О, великий король смерти! «Пожалуйста, примите мою клятву верности. Я надеюсь, для меня найдется место среди ваших верных слуг». Голос звучал довольно искренне. Будь у него голова, он бы сейчас кланялся. Айнс поднес левый кулак к рту и начал думать. О преимуществах и недостатках. Можно ли ему доверять или нет. И о многом другом. Он внимательно посмотрел на предмет. Ради безопасности лучше все-таки его уничтожить. Но уничтожить предмет, которого не существовало в Эгдрасиле, слишком расточительно. Применив на шар несколько защитных заклинаний, Айнс обратился к гигантскому хомяку, стоявшему у входа в склеп. «Хамски!» «Что, что такое хозяин?», хозяин? «Держи!» Айнс бросил шар. Хамски ловко его поймал. «Могу я спросить, что это хозяин?» Магический предмет. Ты знаешь, как его использовать? А, этот должен уметь. уметь. Но как шумно. Так шумно, шумно, что этот хочет вернуть его обратно хозяину. Норбирал уставилась широко открытыми глазами на Хамске. Вы хотите дать это новенькому? Потому с каким тоном Норбирал это спросила. Было ясно, насколько она потрясена. Хотя я принял меры, чтобы эта находка никому не навредила. Нельзя сказать, что она полностью безопасна. Так что я дал ее Хамске. Ясно, как и ожидалось от владыки Айнза. Такой безупречный здравый смысл. Нарбирал посветлело. А Хамске, надув чуть щеки, которые были немногим больше кулака, кивнул головой. Как раз, когда он собирался сказать им двоим уходить, Айнз увидел свой красный плащ, и по прихоти схватил край, сказав, «Раз спасательная операция завершена, возьмите и Энфри». Он преувеличенно взмахнул красным плащом. «И давайте же триумфально возвращаться!»